Сотник сказал сухо, «Храбрый был Джигид Демир. Аллах его успокоит в своих райских рощах. Моя шуба на нем. А почему вы ободрали пленного раньше времени? Зачем?» Сняли с него чепан. «Почему он босой? Я должен показать его хану Бояндеру целым и необмороженным, а голый он подохнет этой же ночью». Ворчая, ругаясь, три брата стали одевать пленного, наворачивать ему на ноги анучи и подвязывать лапти. Проводник Синтяк, знавший немного по-русски, расспрашивал пленного, сколько всех урусутских воинов хотят ли урусуты драться. Пленный говорил мало и отрывисто. Глядел злобно и все облизывал рассеченную губу. Зовут его Торопка. Родом он из лесной деревни перу бор. Сколько войска он не знает. А драться с татарами хотят все урусуты, и все пошли на войну. Сотник внимательно слушал, что переводил переводчик Синтяк и заставлял мулу абду Расулы записывать все сказанное на лоскутках с заклинаниями. Переводчик скоро использовал все русские слова, какие знал, и больше ничего не мог выпытать от пленного. Несколько ударов по голове плетью не помогли делу. Мальчишка упрямо молчал. Сотник сказал, что сам отвезет пленного к хану баяндеру Его гнедой жеребец, давно оседланный, был привязан возле землянки. Десять джигитов должны были его сопровождать. Но выезжать в метель среди ночи было опасно. Тропы замело снегом, И вьюга усиливалась. Приходилось ожидать рассвета, и сотник ушел в свою землянку. Торопка сидел на земле близ костра. Руки, закрученные за спиной, затекли и мучительно ныли. Снег, летевший сбоку, засыпал голову и плечи, и торопка не мог стряхнуть его с лица. Петля аркана давила шею. Конец аркана держал в руке молодой джигит, сидевший рядом. С другой стороны лежало на конском потнике тело Демира, покрытое бараньей шубой. Демир уже перестал стонать и навсегда затих. Прошло много времени. Костер, в котором лежали с вечера большие жерди, почти совсем догорел. Последние огоньки перебегали по тлеющим в зале красным углям. Лагерь заснул. Не спал лишь торопка, обдумывая, как бы вырваться из плена, и не спала изможденная тощая старая Ясыня. Она сидела на пороге своей полуразвалившейся землянки и смотрела на огоньки костра злыми черными глазами. Она дожидалась, когда джигит, стороживший мальчика, приляжет на бок. Тогда она поднялась и бесшумными кошачьими движениями приблизилась к костру. Она не искала остатков еды, Она склонилась к лицу похрапавшего джигита, отшатнулась и сделала шаг к торопке. Вытащив из широких складок своих синих шаровар обломок отточенного ножа, осторожно перерезала волосяные веревки и безмолвно указала рукой в ту сторону, где стоял гнедой жеребец сотника. Затем бесшумно исчезла. Торопка почувствовал, как ослабели веревки, но сразу не мог сделать ни одного движения онемевшими руками. Медленно приливала кровь, постепенно начали шевелиться пальцы. Торопка выжидая, посматривал на спавшего джигита. Наконец поднялся и осторожными шагами направился по мягкому пушистому снегу к гнедому коню. Дрожащими руками он отвязал повод и оказался в седле. Он был на бугре, когда услыхал позади себя крики, но ветер уже свистел в ушах, снег бил в лицо, а сильный жеребец упругими прыжками уносил его вперед простор немой, беспредельной равнины.